Как интерпретировать? Способ интерпретации может быть настолько же важным, насколько и ее объект. Комментирование поведения пациента, который наблюдается в контексте терапевтического взаимодействия, и построение гипотез относительно факторов, имеющих отношение к этому поведению – может значительно повысить интенсивность терапевтического взаимодействия. Если пациент не соглашается с комментариями или интерпретациями попытки, инсайта могут не только провалиться, но и обусловить дальнейшие проблемы. Инсайт, особенно ориентированный на текущее поведение, следует использовать очень осторожно. Содержание и способ интерпретации в ДПТ определяется тремя правилами, которые в каком-то смысле близки упомянуты выше принципом, определяющим объект интерпретации. Первое правило состоит в том, что интерпретация должна основываться на биосоциальной теории, описанной в главе 2, а также на посылках ДПТ относительно пациентов, представленных в главе 4. Одна из основных функций любой клинической теории или комплекса посылок состоит в том, чтобы направлять конструирование гипотетических интерпретаций поведения пациента, терапевт должен сосредоточить свои комментарии на правилах, которые определяют поведение пациента, а также на закономерностях функциональной связи, поведения и непосредственных поведенческих антицидентов и консеквентов, на общих для всех людей психологических процессах, биологических влияниях, а также на ситуативных событиях или контекстах. Для построения инсайтов применяются описанные выше принципы формулирования гипотез относительно поведения, использующегося при анализе. Второе правило состоит в том, что при построении инсайтов терапевт должен стараться использовать лексику, не несущую отрицательного смысла. При прочих равных условиях следует отдавать предпочтение инсайтам с положительным значением. Подобным образом более предпочтительны инсайты, которые соответствуют опыту пациента. Исключением будет целенаправленное использование стратегий негативной коммуникации для достижения изменений. Подробнее об этом в главе 12. Подобный подход может требовать исключительно шокирующих и отрицательных интерпретаций. Например, терапевт может говорить, вы снова пытаетесь сделать все так, чтобы помешать терапии и довести меня до белого коленя, обращаясь к пациентке, которая, наверное, в миллионный раз демонстрирует чрезвычайно интенсивное поведение, препятствующее терапии. Третье правило гласит что интерпретации должны устанавливать связи между нынешним поведением пациента и текущими событиями. Пациенты с ПРЛ нередко отчаянно стремятся понять, как они дошли до такого тяжелого состояния. Они часто хотят обсуждать события раннего детства и выяснить роль раннего научения в развитии своих проблем. Терапевт не должен совсем отказываться от обсуждения таких тем, поскольку их цель вполне оправдана. Однако следует подчеркнуть, что факторы, способствующие возникновению определенных форм поведения, не всегда дают информацию о факторах, ответственных за поддержание этого поведения. Кроме того, такой анализ не обязательно указывает пути изменения поведения. Даже наоборот, пациент может сказать, «Как же я могу измениться, прожив такую жизнь?» Душевное спокойствие, которое некоторые пациенты обретают после подобного анализа, стоит затраченного на него времени при условии умелого проведения. Однако такой анализ не может заменить понимание поведения индивида в нынешнем контексте.